Глава 5: Город иных. Или неизвестная школа магии? Неуверенно вступив еще пару раз, я остановился, действуя благоразумно не имея желания врезаться в какое-нибудь препятствие. Я зажмурился, делая ставку на то, что глаза быстрее адаптируются к темноте. Есть такая фишка, которая срабатывает при резкой смене света на темноту. У нас в лифте такая бяка ежедневно случается из-за экономии ламп злыми вахрушками универской общаги. Посему, прежде чем войти в него, я всегда закрываю глаза, ну или один глаз, это срабатывает. Вот я стою, зажмурившись, жду пояснений, прислушиваясь к окружению. А что мне еще остается делать так, похожим на слепого кутенка? Да ничего. Хорошо еще, что на сучок не напоролся при выходе из портала Шена, а ведь запросто мог. Где-то вдалеке вскрикнул забеспокоившаяся птица. Треснуло сухое дерево, ее падающий сук наполнил темноту жуткими звуками. Отдаленный всплеск воды, шорх кустарника, все перемешался, насытил сгущающиеся сумерки какофонии, готовящейся к ночи лесной живности. Неожиданно в мою правую руку вцепились невыносимо холодные пальцы лирика. Почему я так запросто определил ее? Да просто почувствовал, и все. Я приоткрыл глаза. «Е-о-о!» вырвалось у меня непроизвольное восклицание. Я инстинктивно отпрянул, подался назад, уперся спиной в ствол дерева. «Ага, еще какое ее?» – подтвердила шептом Валерий, мы оба застыли впав в ступор. Перед моим лицом находился нос, а точнее здоровенный черный носяра какого-то крупного животного. Определенно хищного и наверняка голодного. Он обнюхивает меня, но ну не агрессивно, скорее с интересом. Так здоровые воспитанный воспитанные собаки знакомятся, когда им хозяева запрещают сразу съедать пришедших гостей поэтому мы с Лериком и не впали в панический мандраж и не стали более бурно реагировать, хоть и очень хочется. Ведь абсолютно точно, что ты не собака, да и хозяина поблизости нету, вроде. «Свет и тьма меняют друг друга», — пробормотал я, вспомнив разговор с Шеном. Вот только я немного перенервничал и того не помню, это отзыв или пароль. И китайца рядом нету, чтобы подсказать мог. И вообще, нужно ли этот пароль говорить при встрече со зверьми? Существо отошло от меня, повело носом по ветру, И занялось лериком. Девушку тоже подвергли тщательному обнюхиванию, за время которого я рассмотрел это чудовище на четырех лапах. Зверь имеет что-то общее с медведем и волком. Длинные когти не втягиваются, как у семейства кошачьих. Шерсть густая и жесткая. Пасть она пока не раскрыла, что порадовало, посему о его клыках я не могу сказать ничего определенного. И пусть так оно и остается, ибо знакомиться с этой частью его анатомии я что-то вовсе не желаю. Закончив с Валерий, зверь сделал пару шагов назад и, развернувшись, исчез в темноте сгущающихся сумерек. «Фух, я всерьез подумал, что нам пришла скоренькая Кобзда», — подруга с выдохом высказал свои мысли. «Это кто был, как думаешь, а?» «Лер, вот реал, я без малейшего понятия, как полумедведь или полуволк называется». Я прояснил ей результат своего наблюдения. «Но оно точно хищное, это даже не обсуждается». «Мы так и не сводим глаз с того участка лесной чащи, где скрылся зверь». Саня, Сань, прошептала Валерий, делая осторожный шаг в том же направлении. А, куда делся Шен? Не имею понятия, Лерик, он за моей спиной оставался. Я поправил курицу на руках. Может, прикрытием занялся, может, улики и следы за нами решил почистить. Раз мы так резко свалились с башни, назвал я несколько возможных версий. Одно скажу, за китайцы я не волнуюсь. Птица, кстати, вообще спокойно отнеслась ко всему произошедшему и даже никуда htла. Лерик глянула на пернату и попробовал ее погладить, но домашняя птица спрятала свою голову между моей рукой и грудью. «Кстати», — валерина хмурилась, — «слово о Шене. Ты не хочешь мне рассказать о том самом моменте с подменой какого-то советника? Ты что-то получил от визитера, не правда ли?» Она испытывающе заглянула мне в глаза. Я и забыла письме с амулетом. «Да, есть такой грешок, но я не хотел обсуждать нечто подобное при Федоре. Я быстро нашелся с оправданием». «Мне презентовали вот этот медальончик», — добавил я, протягивая лирику, амулет с пентаграммой. «Есть еще и письмишко, но сейчас темновато для чтения». Подруга внимательно изучила вещицу, поднося ее как можно ближе к глазам при тусклом свете. Девушка предсказуемо скривила губы. «Человек без кожи совсем», — она наморщилась. «Фу, гадость, прям забери». Лерик протянул мне амулет. «Ну, с этим почти ясно, и позже ты мне все расскажешь. Тут другое», — она сменила выражение на «беспокойное». «Я это», — продолжил Валерий. Э -э -э, если нас не разодрали на части, не сожрали сразу, то это значит, что сказанный пароль принят?» — высказала она предположение с надеждой в тоне. Я сделал шаг и опустил взгляд на землю под ногами. «Сам, надеюсь, Лерик», — пробормотал я, осматриваясь вокруг. «А тут тропа вроде бы. Так что нам определённый тип о ней, только не сломай муравейники», — я указал Лерику на тропку, петляющую среди широченных стволов сосен. да понятно, я ж пока не слепая», — отмахнулась подруга. Повезло нам, что, несмотря на сгущающуюся темень, тропинку все еще нормально видно. Это меня и смущает. А если она звериная, пробубнил я свое запоздалое опасение. Саня, выбора-то у нас с тобой особый нету, так что пойдем туда, заявила она с оптимизмом и прибавила шагу. Да и зверюг нас не съела, да и пароль вроде как приняла. Кто бы еще с тобой спорил, в том смысле, что и это не съела и чего не гарантировано при встрече с другими ее родственниками. Я пожал плечами. Только вот отзывом эта зверюга нас не порадовала. Подметил я важную деталь, произошедшую общение со зверем. «Давай-ка, подруга, мы с тобой будем внимательнее». Я придержал Лерика за рукав. «Не будем спешить и смотри под ноги. Ну а, коль уж встретим кого, то не вздумай бежать, ибо все дикие звери любят гоняться за кормом». Поздний вечер в сосновой чащобе — это нечто столь же удивительное, как и жуткое. Поначалу мы с Валерий самоотверженно изучали каждые кусты упавшее ствол дерева, но потом отвлеклись. Сумрак все сильнее наступает и забирает из-под высоких крон последние отголоски вечернего света. Кстати, Сань, Валерий нарушил молчание. Почему ты такой горячий, но и разбываешь? – задала она вопрос. Пф, если и что, то я про температуру тела говорю, – уточнила она, затронув тему, которая меня интересует. Да, заметь, Лерик, что когда ты нервничаешь или находишься близко к стрессу, то ты становишься жутко холодный. Я озвучила результат своих недавних ощущений. «Например, при встрече со зверем именно так и случилось, но давай мы обсудим это чуть позже. Сейчас совсем уж как-то не к месту и не ко времени затевать брифинг». «Договорились, извини, Сань». Валерий быстро со мной согласился. «Да ланте проехали». Я добавил в ответ снисходительности и придержал колючую ветвь, мешающую нам пройти угрожающую глазам. «Просто сосредоточь свое внимание на окружении, иначе пропустим что-нибудь». Мы вновь замолчали, продолжая осторожно ступать по тропе. «Приближается ночь». Тени, отбрасываемые вековыми деревьями и буреломом, начинают принимать более четкие очертания из-за усиливающегося света луны. Они то исчезают в темноте, то появляются снова и причудливо меняются, когда ночное светило прячется за облаками и появляется вновь. Мир все сильнее погружается в звенящую тишину, нарушаемую лишь трекотанием насекомых и нашей поступью по прошлогодней высохшей хвое. Мне казалось, что лес в ночное время должен быть более наполнен разными звуками. Во всяком случае, так было во времена моих деревенских походов. Это когда мы компанией занимали какую-нибудь поляну на берегу Волги, где занимались игрой на гитарах и травлей байк в ожидании рассвета. «Движение жизни следует по кругу», — тихо донеслось откуда-то. Эта фраза прозвучала, как выстрел глубокой тиши, заставив нас резко остановиться и напряженно всмотреться в темноту впереди. Нам обоим показалось, что именно оттуда прозвучали слова сильно запоздавшего отзыва. Из темноты ночи вышла фигура человека или же попросту возникла из ниоткуда, что более подходит в качестве описания момента появления. «Вы отзывом будете ответствовать, вы государь?» — нетерпеливо поинтересовались у нас женским голосом. Наступила пауза ожидания. Выходит, что зря я разговаривал с той зверюгой. «Свет и тьма меняют друг друга?» — неуверенно произнесла нужная слова Валерий. Голос подруги зазвучал скорее вопросительно. «Хух!» — облегченно выдохнул незнакомка. Ну вот и слава всесильным духом, а то уж я подумал ненароком, что вы никогда не отвесите. Произнеся эти слова, встречающая вышла на тропинку, что позволила нам рассмотреть ее. Не так хорошо, конечно, как в ясный день, однако света луны хватило для создания общего впечатления. Представшая перед нами женщина одета совсем не для прогулок по ночному лесу, а скорее для какого-то праздника. Притальное платье старомодного покроя прекрасно сочетается с меховой накидкой и пышным воротником. Лиса какая-нибудь или куница? Голову украшает элегантная шляпка с вуалю, поэтому попытка рассмотреть её лицо лишь частично увенчалась успехом. Мне пришла в голову нелепая мысль, что зонтик для защиты от солнца стал бы уместной деталью её туалета. Она не стара, и уж точно не крыгла какая-то. Мне даже показалось, что эта девушка старше нас не более чем на пару-тройку лет, а может и вовсе ровесница. Но ну, а сеточка в вуале послужила причиной нашего заблуждения. «Ой!» «Столько мы натерпелись? Зверя встретили?» Лерик всплеснула руками продолжила общение, воодушевившись успешным началом. «Совсем непонятно, узнаете ли зверя. Кстати, она сюда перебра. Взмах руки со сложным веером остановила речь моей подруги, не позволив закончить мысль о пережитых мытарствах. «Дорогуша», — незнакомка отрицательно покачала головой. «Не нужно никаких подробностей. Моё дело маленькое, и я неуполномочен к расспросам о причинах вашего появления». Остепенила она порывы Лерика пообщаться. «Достаточно того, что я встречу вас и провожу к общественному дому студентов высшей школы. В гостиничный двор, если проще сказать. Хотя...» Незнакомка Кокетлю приложила пальчик к подбородку и задумалась, разглядывая нас. «Что-то не так?» — смутилась Валерий мельком взглянув и проинспектировав свою одежду на предмет неряжества или иных нарушений. «Все так», — встречающая леди опровергла предположение Лерика. «Просто смотрю на вас и думаю». Мне стало жутко интересно ее мысли, посему я перебил ее, спонтанно и неумышленно. — О чем же, позвольте поинтересоваться, уважаемая Э? я запнулся, не зная ее имени. — Просто мне стало интересно, сколько долго вы ходили бы кругами, — пояснила она и заставила меня осмотреться. Нет — Нет-нет, — оборвала девица мои изыскание. — Все тут так, как и должно. Не смею заметить, что на втором круге все замечают несуразницу и останавливаются, — пояснила она. — Ну, — протянул я. «Мы плохо в темноте ориентиры примечаем», — признался я, а сам рассчитываю отмазаться. «Как вас величать, сударня?» «Представляться мне незачем», — девушка рисковато парировала мой вопрос. «Вам, кстати, тоже. А сомнение мое связано с вашим финансовым положением. Может, я занизил его и напрасно предложила гостиничный двор высшей школы». Она озвучила причину своего замешательства. «Так как?» — завершила она вопросом. Я немного приблизился к лирику и осторожно ткнул ее локтем, как бы намекая, что это к ней вопрос как финансовому магнату в нашей паре беглецов. — Нет, да нет, — подруга моментально среагировала. — Вы абсолютно правы, и мы с удовольствием вселимся в этот отель. Встречающая склонила голову на бок, как бы озадачившись и потеребила краешек вуале. — Куда? — простите, не совсем поняла. Или плохо расслышал последнее слово? Она с подозрением переспросила у Валерии. Я мысленно отругал Лерик и поставил себе зарубку поставить вопрос о сленге и названиях родного мира. Иначе проколемся. — Гостиничный двор, — подруга поняла мой настрой, спохватившись, поправилась. — Так, пф, просто вырвалось другое определение сего достойного места жительства для студентов. Лерик изложила свое невнятное объяснение. — Да что мы в лесу разговор разговариваем, может, пора выходить? — перевела она тему. Встречающая нас девушка кивнула, но флюиды подозрительности не перестали исходить от нее. — Хорошо, — согласилась она. И в следующее мгновение мадемуазель создала какой-то знак или символ, исполнив неуловимое переплетение пальцев а веером указал в сторону ближайших кустов. Я присмотрелся к кустарнику и не смог сдержать свое удивление, хотя много уже повидал в этом мире магии. Он попросту расступился и указал путь к прекрасно ухоженной дорожке, проходящей по парку. Посыпанной мелким гравием, она ограничена симпатичными бордюрчиками, выполненными в форме каменных цветов. Чуть поодаль, буквально в полуметре от дорожки, разбиты клумбы. Причем они многоярусно радуют взор разноцветием ранних весенних цветов. Даже в темноте ясно то, что тут поработали хорошие садовые и ландшафтные дизайнеры. Редкие деревья окопаны, а их стволы еще и побелены. Я мотнул головой, прогоняя на вождение, однако это не помогло и ничего не изменилось. «Пойдемте тут недалеко», — сдержанно пригласила нас девушка. Лирик вступил на хорошо утрамбованный гравий и пошла за сопровождающей, которая первой покинула дикий лес. Поудобнее усадив курицу, я отправился следом, держась от девушек в паре шагов. И постоянно глазей на великолепие окружения. А посмотреть есть на что, а главное есть и на кого. Приятные пары, хорошо одетых господ и леди, прогуливаются между скульптурных композиций, выполненных с невероятным соблюдением мелких деталей. Некоторые господа сидят с дамами на резных лавочках и мирно беседуют, целомудренно держась за руки. Компании чуть побольше шумно обсуждают что-то, но никто не ходит под ручку. Дистанцию соблюдают. Это ежу понятно. Мы петляем и пересекаем другие прогулочные пути. Иногда дорожка разветвляется, но мы придерживаемся направления к грандиозному дворцовому комплексу, вокруг которого выстроены здания пониже и попроще. Его пока сложно хорошенько рассмотреть из-за темноты, но он точно великолепен, как и вся окружающая архитектура. А вот крепостной стены нет, или мы ее уже миновали посредством перемещения суда порталом. «Я вижу удивление в вас», — снисходительно сказала проводница. Такое нередко бывает с новичками. В главном дворце школы только-только закончился бал. Вот студенты гуляют в замковом парке, пользуясь случаем. Прояснила на людское оживление. Спасибо вам за подсказку. Более чем сдержанно поблагодарила спутницу Валерий. Однако к самому дворцовому комплексу мы не пошли, а сменили направление, приняв круто вправо. «Э?» – протянула Лерик вопросительно и указал рукой в сторону зданий с высокими окнами, украшенными витражами. «Извините, нам разве не туда?» — спросила она с ноткой расстройства в интонации. «Нет, конечно же», — окончательно разочаровала ее наша проводница. «Мы идем к одному из выходов в территории замкового комплекса высшей школы. А тут непосредственно в дворцовых комплексах проживают только преподаватели», — добавила девушка. «Иногда и ученики удостаиваются такой привилегии. Но вы точно не входите в их число. И даже пока не студенты», — проговорила она с ноткой усмешки или некой иронии. «Ну, вы не расстраивайтесь. Ведь шанс попасть сюда есть у каждого студента». «Так, а куда же мы тогда?» — продолжил допытываться Валерий. Хм. за стену комплекса, где размещаются все гостиночные дома для обучающихся», — прояснила ситуацию незнакомка. «Мы замолчали, прошли еще не меньше сотни метров, прежде чем остановиться. Невысокая каменная стена огораживает всю гигантскую территорию дворцового комплекса. Она разбита на равные фрагменты украшена в местах стыков крылатыми скульптурами с высокой точностью в исполнении». Интересно, это реальные бестии или всего лишь больные фантазии зодчих, нашедшие тут свое воплощение? У открытых ворот скучают двое охранников в штатском, но при оружии. Очень оригинально смотрятся со строгими костюмами и их перевязи с ножными и рукоятями пистолей, небрежно засунуты за широкие кожаные пояса. Головы господ покрыты неизменными шляпами с сложными треуголками, а ноги обуты в сапоги Ботфорты, что тоже придает воинственности этим двум усатым персонажам. Проводница приблизилась к ним, оставив нас стоять чуть поодаль. Охранники подобрались и приняли почтительные позы. «Госпожа, прошу вас, покажите, пожалуйста, ваш именной амулет», — очень вежливо обратился к девушке один из стражей порядка. Однако от меня не ускользнули действия ее напарника. Второй джентльмен аккуратно откинул полы пиджака, тем самым обеспечив удобство доступа к своему вооружению. «Ого, да тут все серьезно, несмотря на внешнее спокойствие, картинную аристократию подчеркнутые светские манеры в общении». «Ох, дорогой Григорий Степанович!» — она протянула ему требуемое, вынув амулет из потайного кармашка своего платья. «Вы все так же соблюдаете заведенные правила и порядок. Поражаюсь вам, ведь буквально за час до этого я демонстрировал вам свой привилегированный артефакт!» — сказала она с уважением и приблизила амулет к его глазам, но не выпустила из рук. Он что-то сотворил своими пальцами на манер нашей проводницы и над предметом вспыхнул огонек. Охранник прищурился, внимательно рассматривая амулет. Закончив изучение артефакта, он удовлетворенно кивнул, деактивировал источник света и выпрямился. «Все в порядке, господа?» — поинтересовалась девушка в вуале, обратившись сразу к обоим стражам. «Дас, Ольга Павловна, старший охранник, подкрутил ус. То, что он именно старший, я не сомневаюсь, как и Валерий. «Довожу до вас, сударыня, что все в полнейшем порядке», — заверил он нашу проводницу и только теперь посмотрел в нашу сторону. «Дас, а по поводу вашего нечаянного замечания насчет строгости я отвечу. Уважаемый приосанился поправил оружие на перевязи. Вы же знаете, как просто поменять личину при должной сноровке и магических умениях. Вот поэтому и приходится быть постоянно на чеку. Правила прописаны кровью наших предков, и я им неукоснительно следую». Высказался Григорий Степанович тоном доктора философских наук из нашего университета, и при этом неотрывно буравил меня и Валерии изучающим взглядом. «Господа, Григорий Степанович, проводница Ольга выказала нетерпение». Мы же можем пройти, ли есть еще какая-то формальность, написанная кровью предков? Его напарник подошел к воротам и проделал магические манипуляции руками. Мне показалось, что открылись вторые ворота, но только незримые. Очень похожие на дополнительную защиту. Или же это сигнализация от несанкционированного проникновения. Такая вот оригинальная. «Мдс, я смотрю, уважаемая Ольга Павловна, что с вами прибыли новые люди», констатировал очевидный охранник. «Давненько никто не появлялся в зоне комплекса школы. да Он подкрутил ус давненько. «И как они них среагировали ваши добровольные помощники с клыками и когтями?» Он задал вопрос под подтекстом. «Хотя, чего это я глупости вы спрашиваю если они, вот они, живехонько и невредимы?» Госпожа Ольга прикрыла веером нижнюю часть лица и поманила нас. А увидев, что мы начали движение, она развернулась к выходу из этой замковой или дворцовой зоны. Я пока не разобрался в правильном названии этой обширной территории высшей школы. Прав, Григорий Степанович, я даже не знаю, о чьих и когтях вы сейчас упомянули», непринужденно парировала девушка, проходя мимо него. «Мы пройдем, если не возражаете». Интонация сказанного показалась мне немного насмешливой. «Значит, барышня прекрасно знает о звере, но почему-то не желает говорить на эту тему. А возможно, что это из-за нас она не хочет раскрывать ее. Больше охрана ни о чем не спросила, и мы благополучно прошли под аркой ворот». Слово тоже красиво отделанное и увенчанное крылатой скульптурой на самом верху. Ну вот любят тут крылья архитекторы. Что ж с ним поделать. Дорожка заметно расширилась и обрела булыжное покрытие. По обе стороны от нее растут густые заросли каких-то деревьев, а их кроны нависают прямо над нами. Породу этих насаждений я не знаю, разве что они похожи на иву. Так уж сложилось, что кроме нескольких распространенных названий и признаков я больше ничего не могу сказать о флоре. И те оказалось действительно недалеко. И спустя метров пятьдесят неспешной прогулки мы вышли к кожурному заборчику, состоящему из многочисленных фрагментов, выкованных из металла. Они тоже разделены колоннами-статуями крылатых тварей. Здесь нас встретил еще один скучающий сторож, сидящий в крохотной будке, а небольшая дверка рядом с запертыми воротами оказалась гостеприимно открыта. Наша провожатая снова продемонстрировала свой прелегированный артефакт, нас пропустили, не задавая никаких уточняющих вопросов. Сразу после входа нас встретила крохотная площадь с симпатичным фонтаном и несколько уютных улочек, верам, расходящихся от нее. Этажность домов небольшая. Все фасады однотипные, выполнены из светлых сортов камня. Известняк, наверное, в основе, ну или что-то в этом роде. Из многих окон с открытыми ставнями льется неяркий свет. В целом же это местечко можно назвать мечтой обывателя, жаждущего уюта и тишины, и которая вдруг воплотилась в жизнь. По сравнению с Вольным градом разница несоизмерима Ну или к пропасти приравнивается. М -м, интересно, Саня, а мы вообще где сейчас?» В голове прозвучал вопрос Лерика. «И что теперь будет с Федором? Ты же выкуп внес за него, да и пришли за нами в его башню». «Где? Да я без понятия, Лерик. А по поводу графа, э -э, я думаю, Шен не оставит ее в случае реальной угрозы для парня». Так же ментально ответил я. «Но от высказывания таких вопросов вслух лучше отказаться. Это может быть чревато проблемами. Какими? Да кто его знает». Она согласилась с моим мнением и воздержался от дальнейшего диалога, оставив занятие по поиску ответов на более подходящее время. Проводница Ольга Павловна подвела нас к входу в здание, выходящее фасадом на площадь. Пара ступенек перед ним и резная дверь прикрыты сверху небольшим каменным козырьком. Вряд ли он укроет от ненасти, но с эстетической точки зрения это выглядит довольно симпатично. Девушка развернулась к нам лицом. «И так», – произнесла она. «Вот за этой дверью находится то, что вам сейчас нужно», она махнула веером себе за спину. «Ну или то, на что хватит ваших денежек», смутила она нас небрежным уточнением. Лерик сделала шаг вперед, а я моментально понял, что моя подруга, мягко говоря, недовольна и готовится к более жесткой беседе. Однако я сработал на опережение, резонно рассудив о нежелательности конфронтации с местными старожилами. «В каком это смысле, на что хватит денег?» переспросил я и придержал Валерий за рукав, а моя курица квохнула. Ольга Павловна приподняла бровь и состряпала ухмылочку удивлений на лице. Из-за и темноты ее мимику сложно было бы распознать. Однако при свете пары фонарей, что висят справа и слева от входа, сделать это оказалось возможным. «А почему это вас так насторожило?» – она невозмутимо встретила мой вопрос. «Судя по одежде, вы не бедная пара. Но если мои слова вас смутили, то это совершенно напрасно. Цены в этом заведении приемлемы и вообще». – она взмахнула веером. В этом уютном городке для студентов вы отыщете жилье на любой достаток. А сейчас входите, размещайтесь или идите в сам город. Он находится дальше по дороге, привычше нас сюда, и там определяйтесь постоим. Мне же пора. Подвела девушка итог. Она прошла между мною и Риком, решительно раздвинув нас в стороны, и величаво зашагала прочь. Мы пропустили ее и при этом обалдели настолько, что даже ответной реплики в мозгах не родилось. Ну а когда наши мысли прояснились и приобрели конкретику, то провожатой уже не было. Она скрылась то ли в доме каком-то, а то ли исчезла в темноте на одной из прилегающих улиц. Делать ничего не остается и придется размещаться, как и советовала проводница. Однако вопросы остались. Разве ей не вменялось в обязанности проконтролировать наше вселение? Странное встречающее. — Ну что, Лерик, готовь деньги, — посоветовал я подруге. — И не забывай, что мы с тобой брат и сестра по твоей же легенде. Может, сэкономим на номере? — Пф, ты первый, братик, — согласился Лерик и подтолкнул меня вперед. «Вести переговоры по заселению будешь сам, а то я вся на нерве», — выдала она предупреждение, словно я спокойнее себя чувствую. «Да я с этим запросто справлюсь», — я бодро принял ее предложение. «Ну да ладно, чего не сделаешь по просьбе Лерика?» Я решительно поднялся по низким ступенькам и открыл дверь гостиничного дома. Предбанника не оказалось, посему я сразу очутился в холле с высоким сводчатым потолком и двумя лестницами по бокам от ресепшна. Отметил еще две двустворчатые двери по обе стороны этого зала — и плавное увеличение яркости освещения. Задрав голову, я проследил за огоньками на многочисленных свечах солидной люстры. Поразительно, но огни горят без фитилей, и интенсивность пламени усиливается без видимых причин. А в целом я бы отнес ее изделие к большому подсвечнику, висящему на цепях и состоящему из нескольких оборочей разного размера, со специальными гнездами подсвечки. Подивившись на диковину пару мгновений, я опустил голову, И встретился с изучающим взглядом администратора заведения, или кто он тут. Может, распорядитель, а возможно, и сам хозяин. Ведь раньше такой редкостью не являлся, когда хозяева лично встречали клиентов. Ради экономии на зарплатах, или же ради обычного общения. Эм, я несказанно рад видеть гостей в своем скромном заведении. Молодой господин, прошу вас, подходить сюда. Прокрихтел толстенький человек в круглых очках. И вы, госпожа, подходить не робейте. Подбодрил он Валерий, высунувшую голову из-за моего плеча. Он встал со своего места за столом и почтительно поклонился. При этом толстая золотая цепочка от часов, висящая на жилетке, стукнулся об столешницу. Я прошел к столу и изобразил легкий ответный поклон. Он терпеливо подождал, пока лирик присоединится мельком взглянул на курицу. «Хм?» — хмыкнул толстячок из-за удивления наличия у нас пернатой животиной. Следующим движением администратор отложил в сторону солидный талмуд в кожаном переплете, но не касаясь его, просто проведя над ним ладонью. Другая тетрадь сама приподнялась из стопки справа и опустилась перед администратором. Итак, он важно поправил очки, чуть сползший, попереносятся и сел на место. Меня предупредили о возможном позднем заселении некой пары. Он взглянул на Алирию, проверяя ее реакцию на упоминание о паре. Пара молодых господ, продолжил он вступительную речь. Пара родственников, если говорить более точно, прибывших с границы Черного леса. Да. Он вновь сделал паузу и вопросительно приподнял бровь. Дядечка сложил руки в замок перед собой и положил их на столешницу, а слева загорелась лампа. Точнее, некий агрегат на подставке с колбой и свечой внутри. Опять же, без фитиля и видимого вмешательства администратора гостиничного дома. Несложно догадаться об его ожидании ответных речей от нас. Поэтому я легонько ткнула Лерика, так как дядечка постоянно на нее пялится, а не на меня. Значит, ей отвечать. Подруга мысленно пожелала мне успокоиться и заверила, что изо всех сил постарается не накосячить. «Валерия Антуанетта младшая», — представилась подруга, изобразила корявый реверанс. «А это, она взяла меня под локоть и придвинул ближе. «Александр, мой брат, раз вы уж в курсе нашего визита, то из-под стойми каких проблем не возникает?» Она сразу перешла к делу. «Ну что вы, какие проблемы? Да еще в моем заведении». Он расцепил руки и чуть развел ладони, демонстрируя радушие. «Все так, как до меня и довели, и я с радостью помогу вам», — самозабвенно заверил толстячок и поклонился, не вставая. «Только уладим пару формальностей», — улыбнулся администратор. Тетрадка сама начала перелистываться и не остановилась, раскрывшись на нужной странице. Дальше снова начались чудеса с предметами. Например, золоченая чернильница проехалась до середины стола и остановилась у тетради, откинув крышечку, похожую на колокольчик. Ручка с пером подплыла к ней, пару раз ударившись об донышко, начала записывать наши имена в вертикальную графу. Завершив процедуру учета постояльцев, Констовары разлетелись по своим местам вместе с тетрадкой, занявшей место в середине стопки журналов. «Великолепно!» — подвел итоги администратор. «За комнату на двоих родственников он сделал акцент на родство. За великолепные апартаменты продолжил он, приосаниваясь от гордости. С вас полкопейки суточных и еще полкопейки за полный пансион». Дядечка озвучил цены. Обед или завтрак входит в качестве платы за номер, а вот богатый ужин он создал горесть в выражении. «Эхе-хе!» эх, эх. «Ужин вы оплачиваете отдельно, но для вас он будет входить в полукопеечную доплату пенсионных денег. Устроит?» Спросил он, не дав нам переварить информацию. Я хотел поторговаться, но Валерий меня опередил. «Значит, десять копеек за десять дней». Подруга достала кошель, с вензелем отсчитала необходимую сумму. «Вот возьмите и покажите нам нашу комнату». Она протянула монеты господину администратору. «Благодарю покорнейшей госпожа Валерий». Он почтительно принял оплату. — Вы нисколько не пожалеете, как и ваш уважаемый брат, — заверил он нас. — Зовите мне господин Мозель. Я содержатель дома и всегда к вашим услугам. — А это... — он посмотрел в сторону полочек за спиной, откуда выплыли два крохотных камешка с непонятным рисунком. — Это ваши амулеты для входа в гостиничную зону и сюда, в вашу комнату. Поднимитесь на третий ярус, ваша дверь будет сразу напротив лестницы. Завершил он и застыл в почтении. — Благодарю вас, уважаемый Мозель. — Поблагодарил его Лерик и забрала оригинальные ключи. «Тогда прошу», — он указал рукой на лестницу справа от себя. «Вам в это крыло и далее, как я уже и сказал. Апартаменты напротив лестницы», — уточнил он. «Если вдруг пожелаете поздно поужинать, то спускайтесь сюда. Тут дверь ресторации. На выбор». Мозель кивнул на двустворчатые двери. «Мои кухонные приготовят все, что вам будет угодно». И «Еще раз спасибо. Я тоже поблагодарил Мозеля». Закончив процедуру вселения, мы с Лериком поднялись по лестнице и без проблем отыскали дверь свои апартаменты. Замочной скважины предсказуемо не оказалось, но она открылась сразу, как только я поднёс к ней артефакт. Мы вошли внутрь, где свет плавно зажёгся, и первым делом сел на диванчик у самого входа, начав осматриваться. «Сань, какой план?» — сходу поинтересовался Валерий. «Лерик, ты в глобальном смысле интересуешься или про сейчас?» — спрашиваешь. Уточнил я, мысленно собирая в кучу всё произошедшее с нами. Пф! Лерик привычно дунула на непослушный локон. «В обоих смыслах, Сань, в обоих смыслах!» «Ох-ох!» вздохнул я, начиная немного расслабляться. «Давай сначала подобьем бабки, как иногда выражаются. Вспомним и обсудим все то, что имеем из информации, обобщим и проанализируем все имеющиеся факты, а уж потом и о планах поразмыслим».